Глава тридцать пятая. Никакой драмы. Стас. После школы я, Лукас и Фенкис идем на пляж, чтобы немного поплавать. Солнце уже клонится к закату, окрашивая море в медовые оттенки. Сын носится по кромке воды, собирая ракушки, и время от времени подбегает ко мне с очередной находкой. «Стас, а кем ты работаешь?» Спрашивает он, устраиваясь рядом со мной на песке и рассматривая причудливую раковину в ладошках. «Я программист», – отвечаю, зачерпывая горсть теплого песка. «Знаешь, что это значит?» Лукас задумчиво морщит лобик. «Ты делаешь программы для компьютера?» «Почти угадал. Мы с командой создаем приложение для телефонов. Помнишь, как мама показывала тебе игры на своем телефоне? Вот примерно такие штуки мы и делаем». «А что за приложение?» – загорается интересом сын. Например, одно из них называется «Лапа помощи». Через него люди могут помогать бездомным животным в приютах, заказать им еду, купить игрушки или найти ближайший приют и стать волонтером. Глаза Лукаса округляются от восторга. «То есть люди могут прямо через телефон помочь собачкам и кошечкам?» «Именно так», – улыбаюсь я, видя, как он... Весь светится от радости. «Это же супер! А можно я тоже буду помогать животным? Ты мне покажешь это приложение?» Он скакивает на ноги, представляя себя защитником всех четвероногих. «Конечно! Ты даже можешь взять шефство над определенным питомцем!» Я достаю телефон и начинаю показывать ему, как работает приложение. Сын с интересом изучает все возможности и выбирает щенка, похожего на Феникса. Мы отправляем ему несколько пачек корма и мягкую лежанку. Лукас весело подпрыгивает от радости, когда приходит оповещение, что заказ отправлен. А я не могу поверить, что это добрый, отзывчивый ребенок, мой сын. Мы возвращаемся ближе к семи вечера. Лукас вбегает в дом, пока я закрываю за ним дверь и зависаю на замке, который вечно заедает. Надо бы не забыть посмотреть, что с ним не так, и смазать или вовсе заменить на новый. Вика никогда меня об этом не попросит, поэтому я делаю такую работу почти втихую. И это не из-за желания заработать пару бонусов перед ней. Скорее, подтверждение собственной полезности в этом доме. Хочется стать полноценным его жителем. «Мама, какая ты красивая!» Слышу восторженный голос Лукаса и расплываюсь в улыбке. «Ты прав, сынок, наша мама и правда самая красивая женщина в мире». «Я вхожу вслед за сыном на кухню и...» «Убейте меня на месте!» Ожидал увидеть ее в очередном летнем платье, но вместо этого смотрю на роковую женщину, способную одним своим видом остановить работу всего города. Мужчины просто будут не способны работать, увидев ее. Вика стоит в длинном шелковом платье глубокого темно-зеленого цвета. Полностью обнаженная спина, перетянутая тонкими ленточками – пересекая татуировку дракона, словно заключая его в изящную клетку. Ткань струится по ее фигуре, как темная вода, подчеркивая каждый изгиб. В воздухе витает знакомый аромат ее духов, что-то цветочное с нотками ванили, от которого у меня начинается тахикардия. Она поворачивается ко мне, и я вижу, как тени от длинных ресниц ложатся на скулы а губы, накрашенные в оттенок спелой вишни, приоткрываются в легкой растерянности. Я бессовестно прохожусь с жадным взглядом по загорелой коже ноги от сверкающего ремешка босоножки до самого бедра, который открывается неприлично высоким разрезом. «Привет! Ты не посидишь с Лукасом?» – рассеянно спрашивает Вика, в спешке просовывая сережку в мочку уха. Ее пальцы слегка дрожат, и я замечаю, как она нервно кусает нижнюю губу. Верный признак того, что мое присутствие ей волнует больше, чем она хочет показать. «Конечно. У нас сегодня вечер игры, да, парень?» Я вытягиваю руку в сторону Лукаса, и он точно бьет по ней своей ладошкой. «А ты на свидание идешь?» «Конечно, на свидание, и то, что она делает это именно в тот вечер, когда я предупредил о том, что проведу все время с сыном у нее дома, означает, что она все спланировала специально». «Хитро, но я не поддамся на эту провокацию, поэтому демонстрирую полное безразличие к ее спектаклю». «Да, решила дать шанс старому другу». Она одаривает меня невинной улыбкой, но в ее глазах мелькает что-то вызывающее. Я отвечаю ей тем же, улыбаюсь краем губ. Мы молчим, но наши взгляды все еще перекидываются острыми репликами, отказываясь уступать. «Видишь, я живу дальше». «Без проблем. Чем быстрее убедишься, что он не я, тем быстрее окажешься в моих объятиях». «Я не хочу быть в твоих объятиях». Хочешь, поэтому и бесишься. Я иду на свидание прямо сейчас, в этом чертовом платье. Как тебе еще донести, что нам больше не по пути? Сними его. Да пошел ты. Пойду, а точнее войду, как только ты поймешь, что я единственный, кто тебе нужен. Вика обрывает нашу беседу, громко цокнув языком и закатив глаза, хватает сумку и направляется к выходу. Ее каблуки звонко отстукивают ритму по паркету. «Не засиживайтесь допоздна, Лукас в десять уже должен спать», бросает она через плечо. «Тебя не ждать?» Бросаю ей в спину и хоть задаю этот вопрос самой нейтральной интонации, на которую только способен. Я до скрипа в костях боюсь услышать положительный ответ. «Одно дело играть со мной». И совсем другое — идти до конца, даже если это не серьезно. Вика застывает на пороге и медленно поворачивается ко мне лицом. Она явно не ожидала ни такого вопроса, ни того, что я осмелюсь его задать. В ее глазах мелькает что-то неуловимое. Растерянность, сожаление. «Я буду до двенадцати», — тихо произносит она, Затем подходит к Лукусу, целует его в макушку и скрывается за дверью. Уходит на свидание с другим. И, конечно, я ревную, очень, но я уже не тот Стас, который был готов выкручивать руки всем, кто только посмотрит на Кузнечика. Мы стали другими, наконец-то повзрослели и наломали достаточно дров, чтобы отопить целый стадион. Поэтому на этот раз все будет по-другому. Она сама должна понять, что мы – это мы, неделимое целое, один организм, одно сердце.